Глава 18. Вторая и третья пары по расписанию были в одной аудитории, поэтому пришлось остаться на месте, глядя то на моросивший за окном дождь, то на молчавший телефон. Артём снова перевёл взгляд на лежащий перед ним мобильник. Неужели не позвонит она поделиться, сдала или нет? Или ждёт, что он сам позвонит? Может, завалил зачёт? Боялся сказать ему. добыть да такого не могло. Предмет простой, в некотором роде совершенно бесполезный, как и прочие такие же. Нужен ей только, чтобы лишнюю нагрузку добавить зачёт на экзамен в конце концов. Или что неожиданно возмутило больше всего мира и не думала о том, чтобы рассказать ему о малорезультате. Ты ты видела? Принялись болтать за спиной Артёма среди привычного шума на перерыве. Вот позорще, хохотнул кто-то из девчонок, собравшихся в кружок около одного из последних столов. Странно. Так спокоен. Скорее всего еще не в курсе, что эта дурочка устроила. Он сюда на форб вообще, наверное, не заходит. Да? А я фотки кидала, думала, что увидит. Ну чего так? Скажи ему. Я скажу. Если жить надоел, то вперед. Пофигу, сам увидит. Недолго радовалась. Теперь он сто пудов от футболит. Так и будет. А я говорила, что так будет. Нужно было побольше на скамейке неудачно сидеть. Так для таких как она и поставили. Точно. Табличку именно над прибить. Артем нахмурился. Что за ерунда? Чем больше прислушивался, тем больше казалось, что обсуждали его. О чем они болтали? В аудитории стоял такой шум, что разобрать хоть что-то толком было невозможно. Опять сплетни? К черту их! Он поднялся и взял телефон. Набирая номер Мира, Артем прошел между рядами столов к выходу. Шепот за спиной раздражающий усилился, говоря о том, что не ошибся и в этот раз. обсуждали его и Миру, которая что тревожила всё больше, опять не отвечала на звонок. Что-то случилось? Какая у неё сейчас пара? Артём глянул на недавно сделанный снимок расписания. Международная экономика, первый этаж. Снова набирая номер и прикладывая телефон к уху, он вышел из аудитории. Опять безрезультатно. Ощущая растущее волнение, Артём прошёлся по шумному коридору. Какое-то непонятное причуствие вынудило отправиться к лестнице, чтобы спуститься на первый этаж. Уже по дороге некто обнаглел настолько, что на ходу схватил его за футболку, вынуждая притормозить. Брат еле поймал. "С тобой черти гонятся". Артём отдёрнул перетянутую Романом одежду, останавливаяся у лестницы. "Куда летишь? За тобой-то и вниз уже в курсе, о чём ты?" Не понимая ни слова, Артём нахмурился. "Эм, Роман нервно потер лоб. Это лучше увидеть. Я свой телефон убил, поэтому и не мог позвонить сразу. Роман подтянул Артёма обратно в коридор к одному из окон. Там отобрал его телефон и открыл страницу одного из факультетских форумов, выбирая новое видео. Нажимая просмотр, он повернул экран к Артёму. Кажется, у нашей невестки проблемы. Что это? Артём взял из рук друга телефон, продолжая наблюдать за недавно произошедшим в аудитории инцидентом. Досмотрев, он тихо выругался. Сильнейший же мой в руки мобильник. Дурачики. Кто снял эту чушь? Я не смог выяснить, кто-то из ее группы говорят, что девчонки снимали во время пары. Наверное, одна из них и закинула на форум. Брат, ты комментарии не читаю, ладно? Стоящий на одежде попросил Роман. На видео понятно, что мир эти шпоры не прятало, и дураку это ясно. Препод зъелся, потому что не увидел тогда. Я к нему уже Вадим снарядил, он все объяснил. Так что к невестке претензий нет. сможет пересдать зачёт. Но с подставы нужно разобраться и убрать видео, нужно найти того, кто залил его. Припугнуть этих мелких, чтоб притихли. Да куда? Пугать буду. Овернулся от его руки Артёма и отправился обратно к лестнице. Я с тобой. Не лезь я сам. Брат, Василенк тоже на конях из-за этой выходки с видео. Его в физиономе тоже там засветилось. Вот и отлично. А он теперь на всю группу агрется. Ещё бы. И это то, что нужно. то, что нужно. Артём сжал кулаки, шумно вдыхая и заставляя себя спокойнее выдохнуть. Разобраться с этим вопросом особой проблемы не составит. Но где сейчас Мира? Куда сбежала? Почему не отвечала на звонки? Идя по коридору первого этажа, Артём кинул взгляд на окна. Всё небо в тучах, дождь то стихал, то снова бил крупными каплями, стекая по стёклам. Нужно решить всё до ухода Василенко и убрать видео, иначе вместе со всей группой попадёт под раздачу Эмира. Он решит, быстро. найдёт её. Видя раскрытые Насте ж двери аудитории, Артём широким шагом направился к ней. Кто-то, видимо, из одногруппников Мира, заведя его рванул внутрь, собираясь предупредить. Артём вошёл следом, не давая первокурснику Ирта открыть. Болтавня сама собой прекратилась, когда его присутствие было замечено. Подойдя к первому столу, Артём остановился, опираясь обеими ладонями на его поверхность. Кто снимал Без прилюди спросил он, обводя тяжёлым взглядом притихшую аудиторию. Что, хочешь лично поблагодарить? Мы, кто студент стоящий неподалёку. Верно. На губах Артёма опасно сверкнула улыбка. Лично хочу благодарность прописать. Тихона вовсе самая виновата, так что получила то, что заслужила. Отозвалась с соседнего ряда светловолосая девушка. Взяткнись, Мира не виновата, что какой-то идиот подложил свои шпоры. Возмутилась та, что была подружкой Миры, Женька, кажется. Она приносила рюкзак к машине, когда он приезжал к кафе. Она сама его хранила. А за использование на экзамене или зачёте шпор прилагается исключение из создаваемого предмета и аннулирование результата. И это все знают. Верно, медленно кивнул Артём. Но кажется, кое-кто забыл, что телефон также является шпорой. Это тот, кто использовал его во время сдачи, тоже будет наказан. Все верно. Немедленно поддержала Женя, схватила рюкзак Мира и прошла к Артёму. Мира расстроилась и бросила все здесь. И телефон тоже. Я видела, что ты звонил. Передашь я все. Его не спрашивали, вручив рюкзак. Передам. Что за дела? Стрепинулся кто-то из девушек с крайних рядов. Это Тихонова виновата? Чего докапываться до других? Никто не станет себе сдавать своих. Мы не такие. Все вы не такие, пока дело не коснется спасения собственной шкуры. Подумала Сарте. Все одинаково. Однако языком трепать все гораздо вот правил читать никто не удосуживается, особенно первый курс. Поэтому можно прибавить и пару своих пунктов. Поведутся, если пригрозить как следует. Согласно уставу университета, а именно пункты пятого статьи тридцать первый, несанкционированная съемка видео во время проведения учебного процесса и тем более публикация данного материала в интернете, лечат за собой административную ответственность. было дисключнение из университета. Тот, кто снял на видео одного из преподавателей, тем самым поставил под сомнение его компетентность во время проведения зачёта, понимал последствия своей выходки. Ваша группа настроила против себя весь коллектив преподавателей, и это на первом же курсе, перед сессией. Сколько ещё экзаменов вам предстоит сдать? И как, по-вашему, вы теперь будете их сдавать? В аудитории снова стало тихо. Отлично, всё куда легче, чем он ожидал. Артём холодно усмехнулся и надел лямки рюкзака на одно плечо. Ладно, я здесь для того, чтобы вы могли отделаться малой кровью, так сказать, подоброте душевный. Я помогу уладить эту ситуацию, поскольку именно на видео ясно, что шпоры были спрятаны под столом и выпали еще до того, как миро село. Это сложно заметить с места преподавателя, что и вызвало его ошибочные суждения. Вы же не хотите, чтобы вся группа оказалась в опали. И каждый двое из вас проверяли, выясняя, кто виновен. Поэтому я в последний раз предлагаю назвать того, кто снимал видео и залил его на форум. У вас 1 минута. Время пошло. Снежка залила видос. Это Малиновская, послышалось с заднего ряда. Заткнитесь, зашипела Снежана, зло оборачиваясь к предателю. Почему я должен париться за тебя? Сама разбирайся с этой фигнёй. Мне до башку с ним ткнуть, если сессию не сдам. Разумное решение. На выход Малиновская. Артём вышел из аудитории, откуда следом за ним выбежала раскрасневшаяся от возмущения студентка. Я не собираюсь. Артём мрачным демоном обернулся, вынуждая немедленно умолкнуть. У меня нет времени на пустую болтовню. Удаляя видео с формы и идя на второй этаж, сто пятую аудиторию. Там ждёт Василенко. Приятно один, поскольку пара отменили. Надеюсь, что ума себе хватит, чтобы достойно извиниться. Попрожнись, пока будешь идти. И учти, что от того, как постараешься, будет зависеть предстоящая сессия всей вашей группы. Более того, советую готовиться к тому, что каждый неудачник, заваливший предмет, будет винить себя и считать, что препод занизил балл из-за случившегося. Люди порой такие жалкие, знакомо, да. Им так хочется толкнуть кого-то в грязь. Но вот слишком топы, чтобы от брызг овернуться. Почему ты защищаешь Тихонова? Не что в ней такое, что ты паришься? Ты слепой? Какой чёрт, так князь? Не удержалась Нижана, возмущённо сжимаю кулаки. Удаляю видео. Место ответа потребовал Артём. Только потому, что об этом просишь ты, ломким голосом отозвалась Нижана. Доставая телефона, она принялась искать что-то на экране, сосредоточенно вглядываясь в него и селись сохранить самообладание. Завершив то, что было велено, девушка сердито развернула экран к Артёму. Вот. Удалено. Всё. Теперь спокойно. Ты хочешь это проверить, Смоляновская? Нет. Я даю тебе полчаса на то, чтобы все решить с Василенко. Лови его, пока свободен. После следующей пары он свалит домой, и тогда ты уже ничего не сможешь сделать. Пока все не дошло до декана. Вперед. Сделаю. Хватит уже повторять. Снежана нервно убрала длинные волосы за спину. Но все же ответь. Почему ты встречаешься с Тихоновой? Почему именно она? Унимая злости, не собираясь продолжать этот бессмысленный разговор, Артём молча отвернулся, пройдя прочь по коридору. По пути он несколько раз врезался плечами в спешащих мимо студентов, но так ушёл в мысли, что не обращал на это внимания. Оказываясь на крыльце и резко вдыхая сырой воздух, Артём наконец остановился.